ЗАКЛЮЧЕНИЕ Дорогие слушатели, мы проделали с вами большой путь. На протяжении всей аудиокниги я старался не просто поделиться накопленным опытом, но донести до вас свою философию и поделиться наработками, которые явились результатами моих размышлений и огромного количества совершенных мной ошибок. Именно они научили меня многому и позволили мне обрести счастье и добиться успеха в жизни. А как иначе? Мне пришлось стартовать в этой жизни, не имея за спиной богатых родителей или покровителей, и самому продираться сквозь тернии, падать и разочаровываться, находить свою миссию, ставить свои цели и добиваться их вопреки всем обстоятельствам. Разумеется, ко мне часто обращались с вопросом, как вы добились успеха? Ответ прост и сложен одновременно. Мой жизненный принцип, усвоенный с юных лет, проактивность и строгий распорядок жизни. Он пригодился мне и в годы службы в армии, и когда я одновременно учился сразу на четвертом и пятом курсах юрфака КСГУ имени Кирова. Даже теперь, когда нет необходимости, как в юности, вставать ни свет ни заря, чтобы однокормить скот или успеть подготовиться к экзамену, я неизменно просыпаюсь в 5-6 часов утра чтобы подготовиться к предстоящему дню. Каждый день я стараюсь узнать что-то новое, то, что сделает меня еще эффективнее, еще счастливее. При этом очень важно следить за тем, чем вы кормите свою голову. Я считаю, что простая напичканность знаниями, особенно теми, которые извлечены из непроверенных источников, вроде сенсационных сайтов или соцсетей, может повредить куда сильнее, чем простое невежество. У меня по этому поводу даже есть лекция, которая опубликована в YouTube и называется «О вреде лишних знаний». Очень важно четко понимать, что вы потребляете, а самое главное – зачем. К сожалению, люди легкомысленно относятся к получаемой информации, не могут отделить зерна от плевел, легко попадаются на удочку шарлатанов от бизнеса и жуликов всех мастей. Мне с ранних лет пришлось адаптироваться, меняться, приспосабливаться, находить общий язык с окружающими людьми. Этого нельзя добиться, если считать себя умнее и круче других. Для этого нужно уметь признаваться в своей неправоте и вместе с тем уметь отстаивать свою точку зрения. С другой стороны, по своей природе и неопытности я слишком доверчиво относился к людям и несколько раз прогорал именно из-за доверия пока мои компаньоны не показывали слишком ясно, что с ними не стоит иметь дело. Поэтому мой совет молодым людям, которые хотят создать собственное дело, не наступайте на старые грабли. Учитесь не на успехах состоявшихся людей, а на их ошибках. Именно легковерность ⁇ одна из причин, по которой 75% бизнесменов прогорают, и лишь один из нескольких сотен выбивается в долларовые миллионеры. А еще... Жизнь научила меня не только дипломатии, но и привела любовь к шахматной игре, в которой важнее всего не просчитать несколько ходов вперед, а все время создавать выгодную для себя ситуацию. Управлять надо не фигурами, а ситуацией. Ведь что такое создание выгодной ситуации? Это прежде всего работа на перспективу, четкий фокус на долгосрочных целях, отказ от краткосрочных сиюминутных соблазнов и правильное позиционирование в меняющихся обстоятельствах. А это ваша подготовленность. По этому поводу у меня есть высказывание. Успех — это когда возможности встречаются с вашей подготовленностью. Таким образом, со временем созданная мной система мировоззрения помогла не только мне, но и многим моим партнерам и соратникам. В какой-то момент мне захотелось, чтобы меня запомнили не только как крупного бизнесмена и инвестора. Нет, мне захотелось дать как можно большему числу людей возможность кардинально изменить свою жизнь, выйти за рамки ментальных барьеров, которые они сами себе создают и не замечают. На самом деле, единственным барьером или препятствием, которое стоит на вашем пути и не позволяет вам достичь своих целей, являются ваши ментальные ограничения или ваше мышление. Взяться за перо меня заставили постоянно повторяющиеся ситуации и огромное количество вопросов, с которыми ко мне обращаются самые разные люди с одинаковыми запросами касательно обретения счастья, достижения успеха, роста и масштабирования, а также решения проблем эмоционального выгорания, депрессии и состояния вечной усталости. Это неудивительно, ведь в современном мире трудно остановиться, проанализировать и подумать над самыми важными вопросами нашего бытия. Ежедневные гонки и рутина поедают все наше время. Жизнь ускоряется и ставит перед нами все новые и новые вызовы. А ведь надо еще и соблюдать баланс между работой и личной жизнью, достигать поставленных целей и при этом суметь обрести счастье и добиться успеха, а энергии на все не хватает. А ведь энергия — это самый главный и самый ценный ресурс этой жизни. Энергия и есть сама жизнь. Наша жизнь — это не время. Наша жизнь — это энергия на протяжении какого-то времени. В свое время для решения подобных проблем я создал курс Power Management, позволявший каждому человеку научиться правильно управлять своей жизненной силой. На нем я в простой и доступной форме доносил до сознания слушателей, как сократить потери энергии, эффективно использовать ту энергию, что есть, правильно и своевременно восполнять свои силы, увеличивать свой энергетический потенциал, а также поддерживать свою энергию на стабильно высоком уровне. Так как я бизнесмен и человек-практика, не ученый, то я всегда стремился не просто объяснить вопросы управления энергией, достижение успеха и обретения счастья, но создать именно технологию или алгоритм достижения счастья. Так, чтобы любой человек мог пошагово выстроить свою жизнь таким образом, чтобы она стала счастливой. Со временем это и вылилось в создание аудиокниги, которую вы сейчас прослушиваете. Завершая повествование и будучи практиком, я хотел бы провести небольшое маркетинговое исследование, поскольку для меня важна ответная реакция вас, моих слушателей. Для этого предлагаю вам ответить на несколько вопросов, которые помогут составить объективную, репрезентативную картину. Насколько доступна изложена информация, данная в этой аудиокниге? Хорошо ли раскрыты темы? Изменилось ли что-нибудь в вашей жизни после прочтения данного произведения? Какие решения вы приняли, и какие выводы сделали на основе полученных знаний. Насколько быстро вам удалось прослушать аудиокнигу от начала до конца. Будете ли рекомендовать аудиокнигу своим знакомым и близким? Ответы вы можете прислать на этот электронный адрес booksobakamargulan.info Заранее буду признателен каждому, кто ответит либо оставит свой комментарий. Повторюсь, в своей аудиокниге я презентовал вам, дорогие слушатели, свои наработки. Эта аудиокнига изначально была нацелена на тех, кто хочет прожить счастливую жизнь, кто хочет понять смысл своей жизни, кто хочет, чтобы его жизнь не прошла зря, кто хочет эффективно достигать всех своих целей, кто хочет изведать свою миссию. И я очень рассчитываю, что, дойдя до этого места, Каждый из слушателей нашел способы решить эти задачи, что аудиокнига дала каждому из вас ответы на многие злободневные вопросы, связанные с обретением счастья. Осознать те важные вещи, которые мы упускаем в нашей каждодневной жизни. И самое главное, перейти от слов к делу и начать строить свою счастливую жизнь. Ведь ваше счастье ⁇ это конечная цель моей миссии. С уважением, Маргулан Сейсимбай. 2023 год.